сто май двадцать друг мой явлению тесноты плотных условий противопоставляется безграничность возможностей незримых миров и пространств невозможно и немыслимое здесь возможно и мыслимо там слишком уж коротко земное существование чтобы делать на него постоянную ставку значит на него расчет... И ставка быть могут только на время, а к тому, что лишь на время и отношения временные. Почему же об этом так часто забывается, и расчеты ведутся, как будто бы земное пребывание будет длиться вечно? Временно многое можно претерпеть и со многим смириться, и не вкладывать всего сознания и сердца в то, что смывается потоком времени. Именно теснота и тяготы плотных условий приводят всех к вратам беспредельности, где сосредоточено для них все и где они не ограничены ничем. Именно невозможное здесь возможно и достижимо там. На беспредельности это будущее человека. Так снова приходим к выводу, что в будущем все им и живите, ибо ради него существуют миры.